Ее создание было обусловлено появлением теории Максвелла, которая была подтверждена экспериментальным обнаружением электромагнитных волн Герцем. Но при этом электромагнитная теория была очень схожа с механической. Если в механической картине мира двигались материальные точки, то в электромагнитные двигались точечные электрические заряды,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 пространство, время и понятия одновременности. Эйнштейн пересмотрел все эти понятия. Он пришел к выводу, что ко всем движущимся системам, ко всей Вселенной неприменимы такие понятия классической физики, как одновременность, момент времени, раньше и позже.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 Это взаимопревращаемые виды материи. Таким образом сложилась картина мира, в которой были объединены материя, движение, время и пространство. Новая система тоже имела свои недостатки. Она не объясняла явление взаимодействия вещества и излучения, а также не могла содействовать построению модели внутренней структуры атома.